Пелазгов, как писал Геродот. Но кретяне повелители моря, а тессалийцы — конный народ, возразил Ниарх. Но не кочевой, а не кормящие коней земледельцы, вдруг сказала Таис. Поэты издавно воспевали холмную в Тию, Лады, славную жен красотою. И гремящими от конского бега равнинами, добавил Александр.